Глава 32. Чужие, не чужие люди. В каждодневной суете незаметно проносились недели, ночи становились короче. Заполненные делами дни ярче и радостнее, вопреки прогнозам синоптиков и капризам природы, весна пришла в срок. Словно засидевшаяся в девках, строптивая красавица, дождалась первых птиц, и озарила улицы ласковым, солнечным светом. Шум надет двора огласил улицу криками и скрипом старых качелей. На лавочке вернулись бдительные бабушки. Одворники сменили наконец громоздкие лопаты на новенькие метёлки. Всё возвращалось на круги своя, обещая новый виток жизни, обновления и счастья. Побороть беспричинную радость не под силу было даже докочеливому дождю. Он лил ниами напролёт, превращая каждую ямку на дороге в серую лужу, заставляя вздрагивать прохожих. и бездельничать работников автомоек. Дождь щедро поливал крыши и тротуары. Однако в каждом пузырьке на водной глади, в каждой прозрачной капле, золотом сверкало и отражалось весеннее солнце. Февраль сменился мартом. На смену марту пришёл апрель. Хозяюшка весна в зелёных одеждах под трели птиц и радостный лай собак уверенно шагала по стране. Только самолёт совершил посадку, как самые нетерпеливые пассажиры, отстегнув ремни, принялись доставать свои вещи с верхних полок. Просьбу стюардесс не спешить утонули в общем шуме. Длинный перелёт утомил всех. Хотелось поскорее выбраться на свежий воздух и размять ноги. Красивая молодая пара, летевшая бизнес-классом, не спешила. Девушка лениво копашилась в косметичке, пытаясь отыскать губную помаду, а её брат, не мигая, смотрел в окно и думал. Он мне был на родине долгих 9 месяцев. Уйма времени. Многое могло измениться или потерять значение. Со значением вообще была беда, слишком крепко увяз в прошлом. И вскоре, возможно, предстояло выдернуть себя, как барон Менхаузен за волосы из болота, выйти из тупика, увидеть и проститься навсегда. Иной итог бывает только в сказках. А сказки он с детства не долюбливал. Пока в кухне активно работала ложкой завтракал мальчик. В спальне спешно перебирая платье, суетилась молодая женщина. С появлением в доме ребёнка время на утренние сборы сократилось даже не вдвое, а вчетверо. Будущий чемпион всё делал быстро. За ним не поспевала ни она, ни воспитатель в детском саду. Ураган в обличье шестилетнего мальчишки. И если бы не хоккей, неизвестно, как бы ещё он расходовал всю свою энергию. Тося, Настя, я поел, послышалось за дверью. Барска, догадавшись, что время вышло, натянула на себя последнее из проглянувшихся в платьев. Трикотажное, бежевое, совершенно простое. Оно идеально село по фигуре, подчеркнув каждый изгиб. Костя, надевай кроссовки, я уже иду, спустя минуту ответила она. Уже, тут же отозвался мальчик. Господи, где же у него режим медленно? В сердцах воскрикнула Настя и, прихватив с туалетного столика сумочку, направилась в коридор. На кухонном столе царила чистота и порядок, а Костя с серьёзным видом поджидал её у металлической входной двери. Оказалось, мистер будущий великий хоккеист успел надеть не только кроссовки, но ещё и куртку с шапкой. «Ну ты и быстрый!» Она присела на корточке перед пареньком, поправила ворот куртки. «В новой, идеально по размеру, модной одежде», В нём сложно было узнать того худощавого отчаянного сорванца, что сбежал из детского дома. Прошло всего два с половиной месяца, а Костя изменился. Словно маленький испуганный воробышек, превратившийся в молодого орлёнка, он распрямил плечи, немного вытянулся и снова начал улыбаться. Последнее делало Настю самым счастливым человеком в мире. «У меня сегодня вечером хоккей. Можно я побуду подольше?» Тренер обещал со мной лично позаниматься. «Ох уж этот Виктор Петрович!» — цок ноги зуком женщина. «Ни себя, ни тебя не жалеет. Опять ведь будешь весь мокрый». «Я не простыну». Мальчик сердито нахмурился. Он хорошо помнил, как в прошлом месяце, после долгой тренировки, подхватил простуду и неделю пролежал в кровати. «Обещаю». «Ладно, чемпион, спорить с тобой всё равно бесполезно», — усмехнулась Барская. «Но давай договоримся. Как только оденешься, сразу выходи». Никаких разговоров или задержек. Я буду ждать тебя в тёплой машине на парковке. И с тренером поговорить нельзя. Снял коньки, оделся и на выход. Исключений нет. Понял? Тяжёлый вздох был ей ответом. Но на вздохе Настя уже научилась не реагировать. Большой двухкомнатный номер в гостинице встретил новых жильцов приятным ароматом свежести и красивым видом из огромного, во всю высоту комнаты, окна. Мужчина и женщина осмотрелись входа, а затем, сбросив обувь, облегчённо плюхнулись на мягкий, широкий диван. "И весёты, братишка, ты же мод", закрыв глаза от наслаждения, проворчала девушка. "М-м, муж ещё не рядом, даже разговаривать было лень. Вымотала долгая дорога". «Жить в одном номере с братом? А если я захочу?» Задумалась. «Нет, лучше по-другому. Если ты захочешь привезти кого-нибудь». «Если». От мысли, кого именно он хотел бы привезти в номер, на душе стало паршиво. «Блин». Она сообразила, что ляпнула не то. «Не забивай себе голову». «А-а-а-а». Мужчина сладкоземнул, и его спутница, извернувшись, больно ткнула локтём в ребро. «Чёрт, Алёна, ты что творишь?» Таранов младший. Раскисать будешь на пенсии. У папы через неделю юбилей, а тебе ещё надо кое-что успеть. Мужчина прикрыл один глаз и сердито глянул на сестру. Сидит, пялится на него, как тётушка-сова, глаза по 5 копеек и только что не ухоет. Наградил бы ухротственничком. Возмутился про себя. Алёна, давай с этим делом. Я разберусь без твоей помощи. Так? Ой, было бы тут дело. Сознательно занижая значение предстоящего мероприятия, фыркнула сестра. Встретишься с этой, как её? Настя, подсказал сквозь зубы. С ней посмотришь в глаза, поставишь точку и вперёд к новым вершинам. Алёна, мы договаривались, что ты не вмешиваешься, голос брата звучал спокойно, но холодно. Знаки препинанья в моей жизни я расставлю сам. Ага, опять на вопросительном знаке зависнешь. Она гордо выпятила подбородок, готовясь к спору. За последние пару месяцев успела убедиться, брат как ненормальный, до сих пор не выбросил ту дамочку из своей головы. Я, между прочим, о тебе беспокоюсь. Побеспокоилась бы лучше о себе. Когда ты собираешься с ней встретиться? На днях. Поспеши, у нас всего неделя. Алёну очень прошу, отстань. Андрей махнул рукой и поднялся с дивана. День только начался, и нужно было многое успеть. От журналистов отбиться удалось, но вот старые друзья и важные знакомые никаких отговорок и слышать не хотели. Я сейчас отъеду, но как беду, постараюсь вернуться. Так и к вечеру главное вернись, посхватила сестра. Я не собираюсь вместо тебя перед толпой хоккеистов одна отдуваться. Мне вообще на этом вечере встреч делать нечего. Раз нечего, значит, не пойдёшь. Благодарю, господин Не вставая с дивана, демонстративно поклонилась девушка. «Баба с возу, коню легче», — проворчал Таран, воспоминая многочисленные стычки избалованной красавицы-сестры с прямолинейными сотоварищами по команде. «Алена, что канасов, что своих, отшивала на раз-два. С нее станется и Клюева с Коневым послать подальше. Уж лучше пусть отсыпается в номере». В детский хоккейный клуб Андрей добрался только вечером. Посиделки в доме у Гагаринах несколько затянулись. Снять с колен заметно подросшую Варвару удалось не сразу. К удивлению родителей, девочка его не забыла и, увидев, мигом бросилась навстречу. Дарить подарки, как, впрочем, разговаривать, пришлось в её скромной, но верной компании. Хоккеист не возражал. По давней традиции скармливала красавица часть своего обеда. Шутил и изредка поглядывал на часы. Дела не ждали. Чтобы увлечь прилипчивую невесту в другую комнату и без слёз и истерик проводить таранова, Маша Гагариной пришлось достать спрятанные у девочек конфеты. Фокус работал, и уже через минуту Андрей покинул гостеприимную квартиру. До встречи в гостинице оставалось лишь пара часов, а ему нужно было отвезти Виктору Петровичу дефицитные вратарские ловушки. Тренер заказал их для детворы ещё полгода назад, а привезти удалось только сейчас. Костя только отобрал шайбу у крупного защитника и кинулся к воротам. Как в коридоре хлопнула дверь. Ещё несколько секунд, и у бортика появился неожиданный визитёр. Остальные мальчишки не заметили его появления. Костя был первым. Стоило на долю секунды бросить взгляд в сторону, чтобы убедиться в отсутствии хвоста, и заметил. Шайба в ворота, напряжённый вратарь и даже тренер. Все перестали существовать. Не до них. Впереди Весело улыбался его самый любимый хоккеист. От радости ённый нападающий нечаянно выпустил из рук клюшку. Она упала под ноги, и мальчишка, наехав на препятствие, неуклюже упал на лёд. Стыдно было больше, чем больно. Он прикрыл перчаткой лицо, надеясь, что кумир его не узнает, но просчитался. "Гостян, ты цел?" Таранوف стремительно перемахнул через бортик и кинулся к лежащему на льду ребёнку. Растерянный парнишка не шевелился. Он молчал, даже когда Андрей, споро расстёгивал на нём шлем и осматривал голову. Больно? Спортсмен аккуратно ощупал ноги и руки. Ребёнок послушно подставлял конечности. Язык-то что ли прикусил? Ничего я не кусал. Всё так же лёжа с закрытыми глазами проговорил маленький форвард. Так что у вас произошло, Виктор Петрович притормозил рядом и быстро опустился возле ребёнка. Привет, Андрюха, Костя, ты живой? Поначалу, увидев падение подопечного, Тренер не придал ему значения. Мальчишки часто падали, даже этот самый стойкий. Но когда над ним надолго завис Таранов, он испугался не на шутку. "Эй, парень, Виктор Петрович, осторожно, боясь навредить, убрал ладошки мальчик от лица и замер. Счастливая детская улыбка застала обоих взрослых в расплох. "Вот ё-моё", хмыкнул тренер. "У меня чуть сердце не остановилось. А он, оказывается, так тебе обрадовался. Правда, что ли?" Андрей Легонько окпнул парня в плечо. Привет, Тор. Румянец на щеках мальчика выдал волнение. Ты приехал поиграть с нами? В голосе мальчишки послышалась такая искренняя просьба, что не планировавшей задерживаться. Таранов сам не заметил, как кивнул. Ура! Костя резко поднялся на ноги и схватил в руки клюшку. Здорово. Я знал, что ты к нам когда-нибудь вернёшься. Следующий час пролетел незаметно. Андрей смирненно надел на себя старые, но подходящие по размеру коньки тренера, растянутый свитер, оставленный давным-давно им же в раздевалке, и вылился в игру. Всё было в точности, как и год назад. Та же площадка, те же детишки, тренер, старая музыка и даже он, ничуть не изменившийся, хоть и поигравший за океаном. Не хватало одного, а точнее, одной. Переселивая самого себя, Андрей безуспешно гнал мысли прочь. Не время, но не получалось. «Слишком много воспоминаний для одного места». Его маленький товарищ ни от какой тоски не страдал. Завладев целиком и полностью вниманием легионера, Костя волчком крутился вокруг него, пытаясь выцерпать шайбу. Таранов периодически поддавался, но потом снова возвращал себе роль ведущего. «А ты здорово научился играть!» Остановившись на минуту для передышки, похвалил мальчика Андрей. «Родители с бабушкой, наверное, тобой гордятся». тетя тоже так говорит». Он печально улыбнулся. «Они смотрят на меня с облаков и радуются». «Саб...» Таранов не договорил. «Понял сразу. Родители парнишки в клуб никогда не приходили. Была только бабушка. Сухенькая, бодрая старушка. Теперь, видимо, ее не стало. Сочувствую», — замялся. Что говорить взрослым, он знал, а вот ребенку в голову ничего не приходило. «Ага». Костя не понимал, что значит сочувствую. Его повторяли все, словно это будь здоров после чихания. Зато теперь у меня есть тётя Настя. С ней хорошо. Тётя. Да, тётя Настя. Настя, ты сказал. Андрей напрякся. Шанс на то, что это будет именно та Настя, был невелик, но от догадки его прошиб холодный пот. Она забрала меня из детдома, и теперь мы живём вместе. А где вы живёте? С трудом вороча языком уточнил мужчина. «Разве ты не знаешь?» Из-за металлической лицевой решетки на него смотрели удивленные глаза. «Эй, нападение, чего стоим?» Тренер возник будто из воздуха. «Через десять минут окончание занятия. В темпе, в темпе...» «Ой!» Костя вспомнил, что Настя запретила задерживаться. «А хотелось еще столь кому научиться?» «То-то же!» Щелкнул пальцами Виктор Петрович. «Тор!» А научи меня выигрывать в бросании. Мальчишка мигом схватил шайбу. Андрей отдал тренеру коньки и стал собираться. В 7 вечера. Отдохнуть перед встречей с товарищами уже не успевал. После перелёта и изматывающей тренировки это было не к счастью, но он не жалел. С вылета команды из плей-офф прошла уже неделя. не игр, не тренировок, а здесь отвёл душу. Кому сказать, не поверил бы. Он, опытный легионер, и шумная малышня. Малышня пронеслось в сознании. Блин, Костя, бросив сумку на пол, таранов в поле вылетел в коридор. Кое-что следовало выяснить. Из кабинета тренера до раздевалки, несмотря на усталость, доброса защитены секунды. Обалдевши мальчишки застыли на местах, когда он появился на пороге. Костя, где? осмотрев глазами помещение, спросил Андрей. Форвард ваш. Мальчишки как маленькие, непонятливые пингвинчики, гружно переглянулись и обрушили на спортсмена свои варианты. Так, понял. Всем спасибо. Решив не тратить зря время, Таранов махнул на прощание рукой и побежал к выходу. Вряд ли парень мог уйти другим путём. Настя глянула на часы. Она ждала уже больше 20 минут. Косте давно пора было появиться, но прямо мальчишка был в своём репертуаре. Первым приходил на лёд, последним уходил. Стоило бы поговорить с тренером, хотя тот, скорее всего, примет сторону своего самого способного подопечного. Вселенская несправедливость. На этих мужчин не было никакой управы. В конце концов, устав ждать, Барска набросила на плечи широкий тёплый шарф. И вышла из авто. Следовала как можно скорее усадить Костю в тёплую машину, пока он вспотеший не подхватил простуду. Только Настя успела включить сигнализацию, как тяжёлая дверь спортивного комплекса хлопнула, и на пороге показался Костя. Я не задерживался, гремя рюкзаком, мальчишка бежал к машине. Удивительно, Барска поймала сорванца в объятия. Хорошо поиграл? Да. Он ужом выкрутился из её рук. Было клёво. «А когда у тебя было иначе?» Хмыкнула Настя, распахивая пассажирскую дверь. «Поехали домой, боец. Кормить буду». «Я такой голодный, что корову бы съел!» Костя восторженно выдал подхваченную из какого-то фильма фразу. Настя, весело смеясь, завела двигатель. Лучше было поспешить, пока ее собственная хоккейная звезда не заявила, что падает в оморок от голода. Или не пожелал съесть Лана. Лампочка в салоне машины мягким сиянием осветила её лицо. И мужчина на крыльце чуть не задохнулся, как от удара под дых. Настя. Ответ на последний вопрос явился сам. За ним лавина обрушилась усталость и глухота.